«Зачем безрассудно гоняться за бедным животным, когда оно не сделало тебе никакого вреда?» — сказал Натаниэль, подавляя внутреннюю досаду. «Вместо того, чтобы стрелять без всякой нужды, мы должны были прежде всего поблагодарить судьбу, что сами не наткнулись на скрытого врага». «Как это я промахнулся, черт побери!» — вскричал Таропыга, разводя руками. «Таких промахов я не делал и мальчиком 15 лет». «Не о чем жалеть, любезный друг. Смерть этого животного не принесет нам никакой пользы, а твой выстрел может наделать больших хлопот. Раскаты эхо для нас важнее промахов ружейного выстрела. Это голос самой природы, восстающий против безрассудной попытки опустошения. «Таких голосов ты услышишь бесчисленное множество, если поживешь в этих окрестностях», отвечал Герри. Эхо в летнюю тишь беспрестанно повторяет все, что делают или говорят на глиммергласе. Если нечаянно уронишь в лодку весло, горы тотчас захохочут над твоей неловкостью. Если ты свистнешь или засмеешься, сосны сделают то же. Стало бы тем больше нужно благоразумия и осторожности в этих местах. Не думаю, чтобы неприятель успел проникнуть в эти горы. Ему тут нечего делать но все деловары того мнения, что осторожность составляет после храбрости первую и необходимую добродетель воина. Горное эхо лучше всякого шпиона может выдать тайну нашего прибытия сюда. Но прежде всего оно доложит старику тому, что у него гости. Садись-ка опять, любезный, и пока светло, поплывем к его ковчегу. Скорый Герри, плывя по диагонали, направил свой челнок к юго-востоку. В этом направлении они были на расстоянии одной мили от берега. Через несколько минут они услышали легкий шум и, оглянувшись назад, увидели, как лань выходила из воды на берег, пробираясь к тому месту, откуда появилась. Животное стряхнуло воду со своих боков, взглянуло на деревья и углубилось в густой кустарник. — Ты, Гэри Марч, — сказал Натаниэль, — должен радоваться, что у тебя на этот раз глаз был не так верен и рука не так тверда. Мы вовсе не нуждались в смерти этого животного. — До моего глаза и до моей руки, я думаю, нет тебе никакого дела, — возразил Гэри, вспыхнув от досады. — Делавары прозвали тебя непромахом, и ты, я верю, отлично стреляешь в оленей. Но желал бы я поставить тебя лицом к лицу с каким-нибудь мингом, который так же, как и ты, вооружен карабином. Тогда можно было бы что-нибудь сказать насчет твердости твоей руки и верности глаза. Убить четвероногое животное не значит еще отличиться. Но положить на месте дикаря, по-моему, — геройский подвиг. Мой глаз верен, друг Натаниэль, и рука моя не дрожит. Если пуля не дошла по назначению, это произошло от того, что животное вдруг остановилось на месте, тогда как, по моему расчету, ему следовало продолжать путь. Отчего бы это ни произошло, Гарри Марч, я очень рад, что ты промахнулся. Что касается меня, я не стыжусь, что у меня не хватит духа стрелять в своего собрата с таким же хладнокровием, как в Тоже тебе говорит о твоих собратьях? Речь идет о каком-нибудь индейце, который недалеко ушел от четвероногих. Краснокожие такие же люди, как и мы, Гарри Марч. Ты ребенок, Натаниэль, забавный ребенок. Если хочешь сам прослыть дикарем, стоит только тебе об этом заикнуться, и мы увидим, какой прием сделает тебе Юдив Гуттер. Однако вот река, которую мы так долго искали. Видишь, как она запряталась под деревьями и кустарниками? Можно подумать, что все это скорее загромождает, чем облегчает исток воды из озера.